Мусульмане всех стран, объединяйтесь. Самым ярким эпизодом войны в Туркестане является взятие Старой Бухары. Примечание. В описываемые времена существовала некоторая путаница в названиях. Бухарой называли как Бухарский Эмират, так и его столицу, который вообще-то называлась Старая Бухара. Как уже упоминалось, Бухарский Эмират представлял из себя реликт Средневековья. Внутренними делами государства тамошние эмиры руководили как абсолютные монархи. Последний правитель Саид-Мир Мохаммед Алим-Хан учился три года в Санкт-Петербурге. Вступив в 1910 году на трон, он попытался ликвидировать некоторые особо одиозные восточные традиции. Запретил чиновникам и должностным лицам брать взятки от народа. На Востоке взятки давали и брали совершенно легально. и использовать налоги в личных целях. Однако, то ли он не имел сил бороться с системой, то ли просто благие пожелания быстро испарились. Так или иначе, но вскоре все пошло по-старому. Зато Саид Мир Мохаммед Алимхан построил в 1913 году в Санкт-Петербурге собственный дом, Каменностровский проспект 44-Б, известный как Дом Эмира Бухарского. а также соборную мечеть на Петроградской стороне. Но его подданным от этого было не легче. Налоги-то на эти постройки выбивали как раз из них. Февральские события никак не коснулись Бухарского Эмирата. А вот приход к власти большевиков Эмир встретил, понятное дело, без всякой радости. До некоторого времени Бухару красные не трогали. Однако алим хан понимал, что рано или поздно до него доберутся. Своих войск у Эмира практически не было. В вопросах обороны он всегда полагался на белого царя. Так что пришлось им успешно создавать вооруженные силы. Что, разумеется, вызывало недовольство. Деньги-то на вооружение трясли жителей. Как мрачно шутили в Бухаре, не обложен налогами только воздух. А вот рисали платежи в добрых восточных средневековых традициях. Эмир метался во все стороны, пытался договориться с англичанами. Но британцев в тот момент было не до Бухары. Еще одной причиной народного недовольства стало запрещение торговли с советским Туркестаном. Это загоняло экономику Бухары в гроб, поскольку она веками была во многом построена именно на торговле с соседними регионами. Так что к 1920 году там сформировалась и внутренняя оппозиция, так называемые «младо-бухарцы». Это были представители местных купцов и прочих коммерсантов, которые хотели несколько отойти от средневековых традиций. С лидерами басмачей у эмира Бухарского тоже сложились весьма заковыристые отношения. В августе на Западе Эмирата вспыхнуло восстание. Точнее, скопившийся горючий материал подпалили, понятно кто. В Туркестане существовало так называемое мюсбюро мусульманское бюро коммунистической партии Туркестана, которое работало среди местного населения. Началось с того, что группа товарищей ворвалась в старый Чарджуй, примечание. В Средней Азии крупные и расположенные вдоль железной дороги города делились на две части, старую и европейскую. арестовала местного бека и захватила переправы через реку амударью Переправы были важны только в одном случае, если повстанцы ждали помощи из Закаспийской области, где недавно закончилась ликвидация белых. Знакомо, правда? Естественно, что командующий Туркестанским фронтом Фрунзе двинулся на помощь бухарским трудящимся. Секретно, оперативно, приказ войскам Туркфронта. Ташкент, 25 августа, 13 часов, нр 3667 В течение целых веков, угнетаемой эмиром, алчным чиновничеством и богатеями, бухарский народ восстал против своих поработителей и поднял знамя борьбы за свободу. Для оказания революционной братской помощи бухарскому народу в его борьбе с деспотией бухарского самодержца приказываю. Первое. Всем отрядам Бухара-Самаркандской группы к вечеру 28 сего августа закончить боевую подготовку и в ночь с 28 на 29 августа начать активные действия. Ком -турк фронтом Фрунзе Красная армия двинулась на Старую Бухару, где скопились основные войска и материальные ценности. Соотношение сил говорит о многом. «Красные» имели 9000 тысяч человек, 230 пулеметов, 40 орудий, 5 бронепоездов, 11 самолетов, несколько броневиков. «Бухарцы» — 43 тысячи человек, 16 пулеметов, 23 орудия. Причем среди этих орудий имелись раритеты вроде гладкоствольных пушек, стрелявших ядрами. Как видим, защитников было в пять раз больше, и они сидели в крепости. Зато у наступавших имелась техника. 29 августа красные вышли на подступы к городу. Бухара являлась достаточно серьезным укреплением. Стены ее были глиняные, с краплениями камней, но за многие десятилетия по прочности стали немногим хуже каменных. Толщина стен достигала пяти метров. Внутри крепости находилась цитадель, резиденция мира. Но самой главной опасностью для атакующих являлись узкие, запутанные, извилистые городские улочки. Однако защитники не тупо заперлись в городе. Их отряды маневрировали в его окрестностях, мешая красным развернуть артиллерию. Собственно, штурм начался только рано утром 1 сентября. К этому времени орудия были установлены на прямую наводку, так что одни из двух городских ворот очень быстро оказались разбитыми. Красноармейцы рванулись внутрь, однако площадь за воротами оказалась обложена тюками хлопка, облитыми керосином. Отступая от ворот, бухарцы их подожгли. Прорвавшись сквозь огонь, красные тут же втянулись в долгие уличные бой Все же к ночи город был взят, за исключением цитадели. Ее штурм красные оставили на утро. Однако утром выяснилось, что воевать уже не с кем. Цитадель никто не защищал. Ночью большинство защитников разбежалось, а эмир удрал с тысячей своих нукеров. Красным осталось только зачистить город от некоторого количества фанатиков, собиравшихся умереть во имя Аллаха. Так что Фрунзе мог с чистой совестью отправить Ленину телеграмму. Крепость Старая Бухара взята сегодня штурмом, соединенными усилиями красных бухарских и наших частей. Пал последний оплот бухарского мракобесия и черносотенства. Над Регистаном победно развивается красное знамя мировой революции. 14 сентября были образованы Всебухарский революционный комитет, Совет народных назиров, комиссаров. 8 октября того же года Бухара стала столицей Бухарской народной советской республики, БНСР. Но все оказалось не так просто. В очередной раз подтвердилась истина, что взятие столицы не обязательно означает конец войны. Первая армия под командованием Зиновьева гонялась за эмиром и поддерживавшими его басмачами весь остаток года. Да и на следующий год пришлось идти в горную часть Эмирата, только 2 февраля красные взяли Душанбе и вытеснили Алимхана и его сторонников в Афганистан. Эмир Афганистана, имевший мирный договор с РСФСР, но и не желавший выдавать брата, держал его в качестве почетного пленника – ежегодно выделяя средства на содержание. Эмир с тех пор так и жил в Кабуле, где умер в 1943 году. Примечательна судьба его сыновей. После бегства отца они остались на советской территории. Двое были убиты в стычках с красными, а третий – Шахмурат, в 1929 году отрекся от отца. Приняв фамилию Алимов, он служил в Красной армии. а в 1960-х годах преподавал в военной академии имени Фрунзе. Но и на этом дело не закончилось. Красные не до конца осознали местную специфику. Пока крупные войска присутствовали, в окрестностях было все спокойно. Когда уходили, начиналось веселье. Главной трудностью была близость Афганистана, даже если оставить за скобками, что афганский эмир неявно сочувствовал басмачам. Прочной власти в удаленных районах Афганистана не было никогда, так что смачи могли держать свои базы за границей и воевать сколько угодно. Тем временем в руководстве БНСР начались неизбежные трения. Младобухарцам социализм был совершенно не нужен, да и курс на интеграцию в Туркестанскую Советскую Республику тоже. Еще одной бедой стал хаос в подчиненности советских войск. Существовали части Красной армии РСФСР, которые подчинялись командованию Туркестанского фронта. Были части Красной армии БНСР, подчинявшиеся Старой Бухаре. Имелась еще народная милиция, не в современном понимании, а в изначальном – вооруженные жители. Эти подчинялись местным властям. Бардакс. А вот у противников советской власти появился очень серьезный лидер – Исмаил Энвер, в Средней Азии более известный как Энвер Паша. Это был деятель отнюдь не местечкового уровня. По рождению по национальности Исмаил Энвер являлся турком, мало того, генералом Османской империи. Энвер Паша был идеологом так называемого пентюркизма, объединения всех тюркских народов на языковой и религиозной основе. Еще в 1913 году Энвер Паша, Организовал в Турции так называемую «Младо-Турецкую революцию» – первую попытку модернизировать дряхлую Османскую империю. Во время войны он занимал высший военный пост заместителя главнокомандующего турецкими войсками, то есть реально командовал именно Энвер, потому как главнокомандующим числился султан, не отличавшийся военными талантами. Энвер Пашу обвиняют также в организации геноцида армян и греков во время Первой мировой войны. По крайней мере, трибуналом Антанты в Стамбуле он был заочно приговорен к смертной казни. Заочно, потому что вовремя успел убежать в Германию на немецкой подводной лодке. В Германии он связался с деятелями из Коминтерна, через которых вышел на советское правительство и пытался вести переговоры с большевиками о создании просоветского исламского движения и антибританского сопротивления на Востоке. Однако договориться не удалось. Москва сделала ставку на другого турецкого борца с британским империализмом – Мустафу Кемаля Ататюрка. Тот являлся сторонником светской модернизации страны, без всяких религиозных закидонов. Большевикам это было ближе. И что самое главное, Кемаль был в Турции и на коне, а не в эмиграции. Осенью 1921 года Энвер Паша оказался на конференции народов Востока в Баку. Там его чуть не пристрелили. Неизвестно кто, то ли Дашнаки, то ли турки, сторонники Кемаля. Тогда Энвер Паша перебрался в Бухару. Действовал он хитро. Для начала находился там в качестве гостя БНСР. Среди руководителей он, видимо, нашел тех, кому советская власть не слишком нравилась. Одновременно вел переговоры и с представителями бывшего правительства Эмира, получив от него звание главнокомандующего вооруженными силами Ислама и наместника Эмира Бухарского. Планов-то было громадье. Энвер вынашивал идею Пантюркистского Эмирата от Китая до Ирака, включая Бухару, Хиву, Афганистан, Персию. Раз уж в родной Турции не получилось. Но переговоры с антисоветскими лидерами БНСР не удались. Тогда Энвер Паша пошел другим путем. Он оказался в восточной Бухаре, где начал сколачивать боевые формирования, наладил взаимодействие с Курбаши, Ферганы и Хивы. Близость Афганистана позволяла без труда получать из-за кордона оружие и снаряжение. Росту популярности Энвер Паши способствовало то, что он был зятем турецкого султана. Номинально султан являлся халифом, то есть главой всех мусульман. В более-менее просвещенной Турции на это плевать хотели, но среднеазиатской глухомании к таким делам относились серьезнее. На личной печати Энвер Паши была выигрывана надпись «Верховный главнокомандующий войсками ислама, зять халифа и наместник Магомета». Пообщавшись с коммунистами и кое-чего от них набравшись, Энвер Паша выдвинул лозунг «Мусульмане всех стран, объединяйтесь». Ход был неплохой. Дело в том, что курбаши не могли договориться друг с другом не только из-за личных амбиций, но и по причине национальной розни. К примеру, узбеки и туркмены друг друга издавна терпеть не могли. А тут появляется такой вот весь в белом, не принадлежащий ни к одной из местных национальностей. К концу 1921 года у Инвера Паши было около 20 тысяч человек. С этими силами он двинулся на Душанбе и после двухмесячной осады вынудил гарнизон сдать город. Фактически он теперь контролировал всю восточную Бухару и уже начал поход на столицу республики. Только тогда большевики поняли, что дело серьезно. В апреле 1922 года был организован специальный басмаческий фронт, которому переподчинили все разнообразные военные и ополченческие части Красной Армии на территории БНСР. Это переломило ситуацию. Сыграла также роль и обычная у басмачей вражда между авторитетами. Другому уважаемому Курбаши Ибрагим Беку очень не нравился невесть откуда взявшийся турок. Пока инвер побеждал, Ибрагим Бек ему подчинялся. Но когда зятя султана начали бить, он предпочел отколоться. В начале августа 1922 года инвер Паша погиб. Обстоятельства его гибели непонятны. По одной версии он был убит в бою с красными, по другой его ликвидировали чекисты, По-третьей, это была внутренняя разборка из-за власти. После Инвера Паши вождей подобного уровня уже не было, хотя басмачество продолжалось еще долго. К примеру, в Хиве советская власть установилась раньше, чем в Бухаре, в феврале 1920 года, без всяких военных действий. Однако фактический правитель Хивы Джунаид Хан, на троне сидела его марионетка Саид абдулла продолжал сражаться. Он действовал из песков Каракума. Пустыня эта простирается и на афганскую территорию, так что привыкшие к местному климату кочевники-туркмены, из которых состояли формирование Джунаид Хана, легко получали из-за кордона оружие и снаряжение. А уж воевать в пустыне они умели. В 1924 году курбаши окружили Хиву, правда, взять не смог. В том же году Джунаид Хан... объявил о прекращении борьбы с советской властью и был прощен первым всетургменским съездом Советов. Однако, видимо, мирно жить он уже не мог и в 1927 году начал по новой. На этот раз его все же вышибли за границу. Свой последний крупный поход на Хеву Джунаид Хан предпринял в 1931 году. Хотя банды басмачей действовали аж до конца 30-х, а по некоторым сведениям попадались и позже, но это были уже именно банды, занимавшиеся исключительно грабежом и контрабандой. И интересно, что боям в Туркестане, которые являлись далеко не самыми значительными событиями гражданской войны, посвящено множество фильмов, в том числе две классические ленты: сорок первый режиссёр Григорий Чухрай. поднаименной повести Бориса Лавренева и «Белое солнце пустыни» режиссера Владимира Мотыля. В первом фильме действия происходят возле Аральского моря в начале 1919 года. Во втором – в Закаспийской области на побережье Каспии, где-то в 1920-1921 годах. Некоторые историки окончанием гражданской войны считают образование СССР. состоявшееся 30 декабря 1922 года. В этом есть резон. На территории, где укрепились большевики, находилось множество разномастных формально независимых советских республик. При этом многие из этих независимых государств выглядели очень странно. К примеру, в Бухарской и Хивинской советских республиках жило примерно поровну узбеков и туркменов. После ликвидации монархии существование этих отдельных государственных образований невозможно было объяснить никакой логикой. В 1922 году коммунисты начали всю эту пестроту приводить в какой-то порядок. Именно начали, потому что процесс шел довольно долго. Республики ликвидировались, сливались, объединялись, появлялись республики второго порядка – а ссср И тут возникает вопрос – А зачем вообще было городить этот огород, создавать союз республик, каждый из которых имела все атрибуты государственности? Ведь ни для кого не было секретом, что рулит Москва. Притом границы между республиками проводились достаточно произвольно. Кстати, приходилось слышать, что коммунисты этот произвол допустили с какими-то коварными замыслами. Хотя любой, кто бывал за Кавказе или Средней Азии, знает, Провести там национальные границы так, чтобы все были довольны, просто невозможно. Кстати, в 20-х годах Союзные Республики имели куда больше степеней свободы, нежели впоследствии. А между тем, в момент создания СССР в мире имелось государство, построенное на похожих принципах, Соединенные Штаты Америки. Вспомним его историю. Весь XIX век шло освоение новых территорий. И возникали новые штаты, которые без особых проблем подстегивались к государству. В случае с СССР дело было не в новых территориях, а в идее мировой революции, которую тогда еще не списали в архив. К 1922 году стало понятно, что процесс этот в любом случае будет длительным. И как в теории должны присоединяться новые народы к братской социалистической семье? Правильно. как новые социалистические республики. Заодно такая система позволяла вести довольно гибкие политические игры. К примеру, Тувинская Народная Республика вошла в состав СССР только в 1944 году, хотя задолго до того полностью зависела от Советского Союза. А Монголия так и вовсе не вошла. Зато поглощение Прибалтийских государств с формальной точки зрения прошло совершенно законно. Кстати, Сталин, который явно скептически смотрел на перспективы мировой революции, в 1922 году предлагал иную модель СССР, такую, какая сейчас существует в Российской Федерации. Но романтики его не послушали.